Глава 9. Чего развалился? Вставай, давай, раздалась сирена у моего уха. Вскочив, я вылупилась накрас, ничего не понимая. Дивах стояла в шаге от меня, уперев руки в бока. Несмотря на холод и небольшой ветер, на ней была накинута только шаль поверх простенького платья. И как их только мороз не берёт. "Вставай!" вновь пробасила она и скрестила руки на груди. "Чего орёшь, как полоумная?" Пророчала я и снова увалилась на лавку. Подъём лентяй, не унималась эта всполошённая. Пригрели тут заморыша. Завтра кто готовить будет? Да мне признаться, всё равно кто там чего будет. Я желала только одного поспать хоть немного. Темень вокруг и предрассветной полосы на небе не видать. Тебе надо, ты готов, выдала я громко в ответ и демонстративно окудолась в шкуру. Тепло под ней хорошо. Фаф ушёл на поиски обоза, день его не будет. Меня за главную оставили, горделиво озвучила Крася последние новости. Но меня они не впечатлили. Да и пожалуйста, проворчала я в ответ. Мне-то зачем это рассказывать? Вставай готовить, заверещала она. А вот это уже наглость. Действительно не поленившись, я села. Так, главный по кухне кто? зевнув, уточнила я. Я. Крася выпятила вперёд то место, где должна была быть грудь. Правда, её не наблюдалось. Так, Некий слегка выпуклый рельеф. Ты я правильно понял? Лениво уточнила я. Да. Ой, а важности-то. Я возвела очи к тёмному небу. Вот и готовь завтрак. Да побыстрее жрать хочу. Отмахнувшись от этой вредной горластой бабы, я снова увалилась спать. Это твоя обязанность, прошептала она, не желая сдаваться. С чего это? Я окончательно включила режим дурачка. Ты повар, привела она веский довод. Нет. Я пожала плечами. Я помогаю другу, который тут готовит, но повара мне никто не назначал. И вообще, отстань. Ты главное, ты готовь. Ответом мне было гневное сопение. Приподняв подол юбки, крася куда-то понеслась, пылая гневом. Жаловаться догадалась я. И точно. Выглядывая из-под шкуры, я заприметила эту главную в компании с чёрным медведем. Вот и оран, полюбуйся. Мы его пригрели, защитили, жить рядом с собой позволили. А он-то не ест, и готовить отказывается. Элис, это так. Воевода выглядел уставшим и крайне раздражённым, я бы даже сказала, злым. Подобравшись, я села. Смикнув, что дело набирает обороты, решила стоять на своём до конца. Меня тут главным поваром не назначали. Чего ради я должен её служаться? Вернётся Фав, буду с ним готовить, чётко произнесла я. Ты смотри, он ещё нам условия ставит. Подкидывала угольку в разгорающийся скандал эта крыска. Элис, приготовь завтрак. ровно произнёс Иаран. Только если главный ты назначишь меня. Зачем-то брякнула я неподомов, но попятную включить не успела. Крася заливаясь краской злобы, снова зашипела гадюкой. Да кто ты такой, человеческий заморы, чтобы в позу вставать? Я тот, кто способен накормить от всех завтраком, обедом и ужином, зарычала я в ответ. А ты кто такая, чтобы орать на меня? Хватит. Рык Иарана оказался столь мощным и неожиданным, что я втянула голову в плечи. Крася, ты можешь приготовить завтрак? Женщина выпятила подбородок вперёд и высокомерно глянула на меня сверху вниз. Я не повар. Меня не тому учили. Вот муже бы. Ясно. Яран поднял руку, призывая её прикрыть рот. А Элис, ты ответственная за полевую кухню. Крася у тебя на подмоге. Мне нужно, чтобы все были накормлены без проблем. Гаденько улыбнулась я, но так, чтобы она помогала, а не вставляла палки в колёса. Это само собой. Увы вижу, что не так, Крася. Домой пешком отправлю, жёстко проговорил военачальник и, развернувшись, покинул наше милое общество. Картошку почисть два ведра, скомандовала я. А если что не так, стрелой метнусь к медведю и так на ябедничу, что к вечеру к мамке сошлют. Ты? Ох, как у неё кипело. Я ещё шире улыбнувшись приподняла брови и взглядом указала на картошку. Она подчинилась, но чувствовала, устроит ещё мне где пакость. Таска я объёмной чугунки на яму с огнём, закрытую металлической решёткой. Я поглядула на Кравсю, но та смиренно чистила овощи и даже взгляда не поднимала, забрав у неё картофель, высыпала в кипящую воду. И я правда не поняла, какая каша им была нужна, если крупы тут сожменьку. В общем, выкручилась как могла и готовила что есть. Фав всё не возвращался. И я ран метался по лагерю, что зверь, и рычал на всё и всех. Отварив картофель с помощью воинов, оточил чугунок на стол и растолкла. Молока нужно было ещё. Его мне обещали предоставить, да только запаздывали, а картофель остывал. Не лето на улице ведь. Посолив и добавив чуток специй, оставила чугунок в сторонке. Сама пошла за молоком. Без него пюре не пюре. Мясо уже разогревалось на костре. Ещё со вчера осталось. С продуктами было совсем туго. Один из лесных на краю опушки вручил мне ведро молока. Откуда оно и чьё, спрашивать не стало. Меньше знаю, крепче нервы и желудок. Обернувшись, заметила, что крышка чугунка сдвинута, а ко мне уже летела крася, отоща и Арана на буксире. "Он испортил завтрак", верещала эта поганица. "Я же говорила, за ним контроль нужен. Этот человек специально осложняет нам жизнь. Сейчас ещё и заявит, что нечайно пересолил. Только продукты изводит". "Элис, это правда?" Голос Ирана оказался ледяным. Я растерялась под его колючим взглядом. Ой, прямо чувствовала, что на мне сейчас вызол иссорвёт. Убрав крышку, попробовала пюре, и правда, пересоло. Но я точно помнила, что не досолила. Ах ты шкурица, прошипела я, глядя на крыску. Отомстила, значит. Я же сказала, он на меня всё сопрёт. Поэтому и первая побежала к тебе, как только поняла, что он затеял. Девица ворла и не краснела. "Лис, я же спросил, можешь ли ты приготовить?" Что ты мне сказал? Глухо процедил медведь. Вот теперь что хочешь, то и делай, но чтобы это было съедобно. Вот это меня реально разозлило. Он даже разбираться не стал, встал на сторону этой девки брехливой. Да запрсто. Я одним резким движением вылила в картошку молоко. "Дурак!" заверещала Крася. Он ещё и молоко перевёл. "Замолчи", рявкнула я в ответ. "И не лезь в то, что не понимаешь. Элис, ты мне за это ответишь", взревел Иран. "У нас провиде на исходе, а бос пропал". А что ты творишь? Я в следующий раз выпорю тебя за это розгами, да так, что сидеть не сможешь. У меня схлынула кровь с лица после этих слов. Медленно перемешав картошку, довела её до однородной массы. Готово, глухо произнесла я. Можете есть. Отойдя от низкого стола, на котором стоял большой казан, не оборачиваясь, пошла к своим вещам. Его фраза всё не выходила у меня из головы. Может, не попади я в лапы князя местного и не получи розгами, пропустила бы мимо ушей, но моя спина болела. особенно ночью, когда я пыталась умоститься на жёсткой лавке, незаметно бросив на казанск картошкой взгляд, увидела, что раздача в самом разгаре, и руководила всем Крася. Её благодарили, и она принимала похволу с таким видом, словно сама готовила. Это окончательно выбило меня из равновесия. Такая злоба растеклась на сердце, и я ран даже слушать не стал. Сразу меня выпороть пообещал, а я видела, как он скоро управляется с кнутом. А что, если бы молока не оказалось? А что, если бы исправить ничего не удалось? Сидя на лавке, я гипнотизировала взглядом огонь в яме, на котором мы готовили. Мне было о чём крепко призадуматься. С одной стороны, Яран не раз говорил, что в обиду другим не даст. С другой стороны, тут ты заключался под двух. Это он другим не даст, а сам может всыпать рожгами. Сердце шептало, что нет, что медведь добрый и заботливый, а здравый смысл требовал очнуться и снять розовые очки. Яран сам сказал, что накажет любого и не посмотрит друг, брат или совод перед ним провинился. Нужно срочно что-то решать. Сколько я уже в лагере живу, а даже не выяснил элементарное, например, что за его пределами. Мой взгляд упал на широкую тропинку, уводящую в лес. По ней то и дело уходили и возвращались лесные. Наверняка она ведёт в какую-нибудь деревню или город, а почему бы и нет? Откуда-то они же свой обоз ждали? Это нужно было разведать. Скажите, я остановил о фразой проходящего мимо невысокого рыжеволосого мужчину. А эта дорога куда ведёт? Я неприлично откнула пальцем на тропинку. Натракт, обернувшись, он проследил, куда я показываю пальцем. А оттуда в поселение человечье выйти можно? Снова полезла я с вопросом. Конечно, он кивнул и пошёл дальше, оставляя меня с мыслями наедине. Я понимала, что пора делать хоть что-то, пока крася не испоганила обед и по мне реально розги не прогулялись. А если минует беда, так там ужин маячит, а Фааф может и завтра не вернуться. И вот эта последняя мысль окончательно меня убедила в том, что пора прогуляться по дороге и разведать, что тут да как. Ну а если не вернуться к обеду, так совру, что пошла прогуляться и заблудилась. А пойди, докажи, что не было такого. Красивее вешать и молбу шу на уши можно, а мне что, нельзя? Нет уж. А крыска эта жирная, пусть готовит тут одна на всех. Посмотрим, как хвалить будут её блюдо. Быстро корона с головы слетит, а я не так придумаю способ лопатой её подправить. Свернув валиком лёгкий меховой спальный мешок, положила его себе на плечи, а сверху надела рюкзак, который не стала больше прятать в мешке. Не оглядываясь, пошла к тропинке. Сомнения, конечно, грызли, но сегодняшняя ситуация дала понять, что я здесь никодвору. Если что, накажут. Нужно выбираться к людям в поселение. Надеюсь, у них тут есть города. Поправив шапку и завязав её под подбородком, сутулилась и побрěla на разведку. А кто его знает, может, там и выйду, как я наделась, к лучшей доле. Возможно, я и ошибаюсь, и меня ничто не ждёт. Так вернусь сюда. Меня никто не выгонял. Солнце припекало и блековало на свежевыпавшем снегу, который громко хрустел под ногами. Я упорно тащилась вперёд и всё уверяла себя, что вот скоро за теми деревьями покажется этот самый тракт, что приведёт меня к мирным людям. Наверное, зря я пошла на поводу своей обиды. Дотащившись до оживлённого тракта, устала так, что готова была упасть под ближайшую ель и не вставать. Я за всю свою жизнь столько не ходила. Ноги гудели в баку кололо, а дышала как загнанная лошадь. Согнувшись пополам, мысленно уже бежала обратно в лагерь лесных, когда за моей спиной раздался странный скрип. Обернувшись, увидела, как из-за поворота выезжает телега. Она легко катилась по замёрзшей земле, слегка присыпанной снегом. Может, Фав? Надежда огонёчком вспыхнула в моей душе. Я внимательно вглядывалась в возницу, что правил лошадками. Вот если это он, сахатый мой нажалуй, так, что крася самой росгами позаду достанется. Блось мне уж точно поверит. "Но вы, это был не он", расстроенно вздохнув, поджала губы. "Обидно". Телега приближалась, и я сделала пару шагов назад, снова возвращаясь на лесную тропинку. Проехав мимо меня мужичок возница, резко обернулся и громко крикнул: "Тру!". Я насторожилась. Минутная заминка и тихий шёпот. Затем пол открытой телеги откинулся, и на землю выпрыгнули двое. "Течь их пацан будешь?" Горлану один из них. Этой интонацией, с которой он произнёс эту фразу, мне хватило, чтобы понять, нужно делать ноги. Но передо мной стояли два амбала. Не убегу. Вам-то что? ощетинилась я, оглядываясь на тропинку. Из лесных, допытывался Образина. Вам знать зачем? С этими словами я отступила ещё на шаг. Сумка больно странная у тебя, задумчиво протянул второй. Рюкзак обычный. Чего в нём странного? Вам что надо? Ехали себе и поезжайте дальше. Дезертир, пади, выгнал увозница. Хорош улов. Вижи его браца и кляп в рот. Я рванула с места. Да куда там? Повалили на живот до да так, что лицом снег, как у новость. Это разозлило. Легнув одного не глядя сапогом, попыталась встать, но на мой затылок опустили что-то тяжёлое. Что за манера сразу бить по голове? Это последняя мысль, что пронеслась в моём сознании. Очнулась, думаю быстро. Дёрнувшись потихоньку, обнаружила, что связана по рукам и ногам. Позади слышались удивлённые восклицания. А это ты глёнь что? Вот вещички чудные. Вроде штаны, рассветка бабская. Сообразив, что, наверное, это про мой трюк в цветочек, я насколько могла осмотрела себя. Куртка застёгнута, шапка что удивительно на месте. Плотно же она сидела. Это чего? Что за такие штучки белые? Раны может ими затыкать. За моей спиной послышалась возня. Меня подняли за шкирку и посадили. Слышь, ты задохлик. От чего? Перед моими глазами возник тампон. Я как-то словами подавилась. Органы зажимать. Выдовило из себя, не зная смеяться мне или плакать. А это чего? Я хлопнула ресницами, соображая, что соврать о гудной помаде. Лицо разукрашивать перед боем в цвет крови. Нашлось я. Кажись, не весь мозг не отбили. Значли сной. Только чего мелкий-то такой? Кот на меня в упор смотрели два двухметровых увольня, и в глазах столько детского любопытства. Нет, лось, сболтнула я первое, что на ум пришло. Чего? Они до жертвы подкравали. Лося, улыбнувшись, покивала, а сама взмолилась, чтобы перекинуться не потребовали. Мужики подзависли. Видимо, мой друг Фаф действительно был редкой породы. Я вам зачем? Пока эти двое соображали, что во мне есть лосиного, я решила разузнать степень своего попадания. В Зарус везём на торги, продадим на работы, выдали они все свои планы относительно меня. А, ну да. Якинова. Чего надыкаешь? Ну что, не страшно? Эти амбалы даже подались вперёд, желая узнать, трясусь ли я там от ужаса или нет. Да пока не очень, я пожала плечами и в виде расстройства на лицах мальчиков добавила. Но ну, приедем, там глянем, может и страшно станет. А разговор сошёл на нет. Амбалы как-то скисли и приутихли. Мы сидели на самом краюны обычной длинной телеги, а впереди всё пространство занимали мешки, и судя по тому, что из одного из них высыпалась пшено, это была провизия. А добро откуда, как бы ни взначай полывыстваю я. Тебе, пацан, дела какое? нахмурился один. Ну интересно же, я заулыбалась, изображая дурачка. Везде шаром покати, зверей в лесу почти нет, а у вас мешки полные. А сейчас кто хитрее, тот и съет, захохотали детины. Дезертиры напали на обоз лесных, с ворой взяли, да мужики их знатно в ответ потрепали. А мы пока они там кулаками мериются, телегу-то и умыкнули. Вот продадим в городе, и с деньжатами заживём. Хитро, согласилась я и покосилась на раздёрганный рюкзак. Вы вещички мои соберите, а то попортите. За них тоже знающий человек хорошо заплатит. Мужики тяжело на меня глянули, на рюкзак мой в порядок привели. Мы неспешно ехали дальше. Я внимательно изучала своих похитителей. Два лба явно не блещущих умом. Мне бежать бы, да куда со связанными ногами? Скрип колеса раздражал и не давал думать. Э, сынки, закричал возница. Выглянти, лось! Полоб телеги откинулся. И я действительно увидела огромное, увитое рогами животное. Оно спокойно брело по дороге. А ну-ка, мальчики, давай его на мясо. Поуслышав это, зверюга повернул голову и уставился на нас с недобрым взглядом, уж больно знакомых глаз. Фаф, пропищала я. Меня ослепило странным сиянием.